Глава 24. Бездна зовет назад. Когда инженер-полковник Яконов вышел из Министерства боковым парадным ходом на улицу Дзержинского и обогнул черно-мраморный нос здания под пилястры уркасовского он не сразу узнал свою победу и уже надавил было ручку садиться в чужую. Вся прошедшая ночь была густо туманная. Снег, порывавшийся идти с вечера, вначале все таял, потом пресекся. Сейчас, под утро, туман жался к земле, а на воду подбирала хрупким ледком. Холодало. Было уже скоро пять часов. В небе стояла черная фонарная ночь. Мимо проходил студент-первокурсник. Он всю ночь простоял в парадном со своей возлюбленной и с завистью поглядел, как Яконов садится в автомобиль. Он вздохнул. Доживет ли когда-нибудь, чтобы иметь машину? Не то, чтобы девушку покатать в легковой. Он и в грузовике-то ездил только в кузове, в колхозную уборочную. Но он не знал, кому завидовал. Шофер спросил. «Домой — Домой? Яконов бессмысленно держал на ладони карманные часы, не понимая, что они показывали. — Домой? — спросил шофер. Яконов дико посмотрел на него. — А? — Нет. «В Марфино?» — удивился шофер. Хотя он ждал в бурках и в полушубке, он продрог, хотел спать. «Нет», — ответил инженер-полковник, держась рукой чуть повыше сердца. Шофер смотрел на лицо шефа в мутноватом пятне от уличного фонаря сквозь ветровое стекло. Это не был его шеф. Покойные, мягкие, порой надменно сжатые губы Яконова беспомощно тряслись. И он все еще держал на ладони часы, не понимая. И хотя шофер с полуночи ждал, злился на полковника, матерясь в баранье мех воротника, припоминая ему все его дурные поступки за два года, сейчас, не переспрашивая больше, он поехал наугад. И злость его прошла. Было так поздно, что уже остановилось рано. Редкий автомобиль встречался на пустынных улицах. Уже не было ни милиции, ни тех, кто раздевает, ни тех, кого раздевают. Скоро должны были пойти троллейбусы. Несколько раз шофер оглядывался на полковника. Все же надо было что-то решать. Он уже сгонял до Мясницких ворот, доехал бульварами до Трубной, свернул на Неглинную. Но не ездить же было так до утра. Яконов неподвижным бессмысленным взглядом уперся вперед в ничто. Он жил на Большой Серпуховке. Рассчитывая, что вид кварталов близких к дому приведет инженер-полковника к желанию вернуться домой, шофер направил в Замоскворечье. Из охотного ряда он развернулся на строгую пустынную Красную площадь. Зубцы стены верхушки ели у стен тронуло инеем. Брусчатка была особенно скользко Туман жался под колеса автомобиля к мостовой. В двухстах метрах от них за зубцами, которые поэтами назывались не иначе, как священными, за проходными, караулками, вахтами, часовыми, патрулями и засадами, обитал по тем же поэтам Неусыпный и должен был сейчас кончать свою одинокую ночь. А они проехали, даже не вспомнив о нем. И уж когда спустились мимо Василия Блаженного и повернули налево по набережной, шофер затормозил и спросил опять, — А может, домой, товарищ полковник? — Надо было именно домой. Может быть, этих ночей, проводимых дома, осталось меньше, чем пальцев. Но как пес убегает умирать в одиночестве, так Яконов должен был уйти куда-то не в семью. Подобрав полы кожаного пальто, он вышел из победы и сказал шоферу. — Ты, братец, езжай к спи, я сам дойду. Братцем он иногда называл шофера. Но звукнула в его голосе такая скорбь, будто он прощался. Москва-река была до набережных покрыта шевелящимся одеялом тумана. Не застегивая пальто в полковничьей папахе чуть набекрень, Яконов, оскользаясь, пошел по набережной. Шофер хотел окликнуть его, поехать с ним рядом, но потом подумал, что, небось, в таких чинах не топятся развернулся и уехал. а Аяконов пошел долгим пролетом набережной, без пересечений, с каким-то бесконечным деревянным заборцем слева, рекою справа. Шел он по асфальту посередине, не мигающе уставясь в далекие фонарные огни, и, пройдя сколько-то, ощутил, что вот эта похоронная ходьба в полном одиночестве доставляет ему простое и давно не испытанное удовольствие. Когда их вызвали к министру второй раз, случилось непоправимое. Было ощущение, что рухнули все привычные прикрывающие потолки. Абакумов метался красным зверем. Он наступал на них, разгонял их по кабинету, матюгался плевал, едва что мимо них. И, не соразмерив, тычка кулаком к лицу Яконова с очевидным желанием причинить боль, зацепил его мягкий белый нос, и у Яконова пошла кровь. Селивановского он разжаловал в лейтенанты и послал на заполярную подкомандировку. Аскалупова вернул рядовым надзирателям в Бутырскую тюрьму, где тот начал карьеру в 1925 году, а Яконова за обман и за повторное вредительство арестовал и послал в таком же синем комбинезоне в ту же «семерку» к бабынину своими руками налаживать клипированную речь. Потом отдышался и дал им последнего сроку до ленинской годовщины большой безвкусный кабинет плыло качался в глазах яконова платком он пытался осушить нос он стоял беззащитно перед абакумовым а сам думал о тех с кем проводил один только час в сутки но единственно для кого извивался боролся и тиранил остальные часы бодрствования о двух девочках восьми и девяти лет я о жене варюши тем более дорогой что он не рано женился на ней Он женился 36 лет, едва выйдя оттуда, куда опять его теперь толкал железный кулак министра. Потом Селивановский повел Осколупова и Яконова к себе и угрозил, что обоих их загонит за решетку, но не даст себя низвести до заполярного лейтенанта. Потом Осколупов повел Яконова к себе и начистую открыл, что теперь-то он навсегда связал тюремное прошлое Яконова и его вредительское настоящее. Яконов подошел к высокому бетонному мосту, уводившему направо за Москвореку. Но он не стал обходить, подниматься на его въезд, а прошел под ним, тоннелем, где расхаживал милиционер. Милиционер долгим подозрительным взглядом проводил странного пьяного человека в Пенсне и полковничьей папахе. Дальше Яконов перешел коротким мостом через Малую речку. Это было Устье Яузы но он не пытался опознаться, где он. Да, затеяна была угарная игра, и подходил ее конец. Яконов не раз вокруг себя и на себе испытывал ту безумную, непосильную гонку, в которой захлестнулась вся страна, ее наркомы и обкомы, ученые, инженеры, директоры и прорабы, начальники цехов, бригадиры, рабочие простые колхозные бабы, кто бы из за какое бы дело не брался очень скоро оказывался в захвате, в защеме придуманных, невозможных, калечащих сроков. Больше, быстрее, еще, еще, норму, сверх сверхнормы, три нормы, почетную вахту, встречные обязательства, досрочно, еще досрочнее. Не стояли дома, не держали мосты, лопались конструкции, сгнивал урожай или не всходил вовсе. А человеку, попавшему в это круговерть... То есть каждому отдельному человеку не оставалось, кажется, иного выхода, как заболеть, пораниться между этими шестеренками, сойти с ума, попасть в аварию. И только тогда отлежаться в больнице, в санатории, дать забыть о себе, вдохнуть лесного воздуха и опять, и опять вползать постепенно в тот же хомут. Только больные, наедине со своей болезнью, не в клинике, могли жить бестревожно в этой стране. Однако до сих пор из таких дел, неотвратимо загубляемых спешкой, Яконову все удавалось выскакивать в другие дела, или поспокойнее, или еще пока в начале. Лишь на этот раз он чувствовал, ему уже не вырваться. Установку клипера нельзя было спасти так быстро. Никуда нельзя было и перейти. И заболеть тоже было упущено. Он стоял у парапета набережной и смотрел вниз. Туман вновь лег на лед, обнажив его, и прямо под Яконовым виднелось черное, гнило-зимное пятно разводье Черная бездна прошлого, тюрьма, опять разверзалась перед ним и опять звала его вернуться. Шесть лет, проведенных там, Яконов считал гнилым провалом, чумой, позором, величайшей неудачей своей жизни. Он сел в тридцать втором году молодым инженером-радистом, уже дважды побывавшим в заграничных командировках. Из-за этих командировок он и сел. И тогда попал в число первых зэков, из которых сформировали одну из первых шарашек. Как он хотел забыть тюремное прошлое. Сам. И чтоб забыли другие люди. И чтоб забыла судьба. Как он сторонился тех, кто напоминал ему злосчастное время. Кто знал его заключенным. С порывом он отошел от парапета подальше, пересек набережную и пошел куда-то круто вверх. Огибая долгий забор еще одной строительной площадки, там шла тропа, утоптанная и сохранившая нескользкий ледок. Только центральная картотека МГБ знала, что и под мундирами МГБ порой скрывались бывшие зэки. Двое таких, кроме Яконова, было и в Марфинском институте. Яконов щепетильно избегал их, старался никогда не вести с ними внеслужебных разговоров и не оставался один на один в кабинете, дабы со стороны не примыслили чего дурного. Один из них был Княженецкий, 70-летний профессор химии, любимый студент Менделеева. Он отбыл свои положенные 10 лет, после чего, во внимание к длинному списку научных заслуг, послан был в Марфино вольным и проработал здесь три года, пока свистящий бич постановления об укреплении тыла не поразил и его. Как-то среди дня он был вызван по телефону в министерство, откуда уже не вернулся. Яконову запомнилось, как княженецкий спускался по красно-ковровой лестнице института, с трясущейся серебряной головой, еще не ведая, зачем его вызвали на полчаса, а за спиной его, на верхней площадке той же лестницы, оперуполномоченный Шикин, уже подрезал перочинным ножиком фотографию профессора с институтской доски почета. Второй Алтынов не был знаменит в науке, а просто деловой человек. Он после первого срока был замкнут, подозрителен, прозорлив недоверчивостью арестантского племени. И как только постановление об укреплении стало совершать свои первые провороты по кольцам столицы, Алтынов словчил и лег в сердечную клинику. И словчил так натурально, так надолго, что сейчас уже доктора не надеялись его спасти. И друзья перестали шептаться, поняв, что просто не выдержало иссилившееся сердце изворачиваться 30 лет кряду Так и Яковлев. Уже год назад обреченный, как бывший заг теперь повторно обрекался, как вредитель. Бездна. Звала своих детей назад. Яконов взбирался тропинкой через пустырь, не замечая, куда, не замечая подъема. Наконец одышка остановила его, и ноги устали, вывихиваясь от неровностей. И тогда с высокого места, куда он забрел, он уже разумными глазами огляделся, пытаясь понять, где он. За тот час, что он вылез из автомобиля, неузнаваемо преобразилась отходившая все холодавшая ночь. Туман весь упал и исчез. Земля под ногами в обломках кирпича, в щебне, в битом стекле или какой-то покосившийся тесовый сарайчик, или будка по соседству, и оставшийся внизу забор вокруг большой площади под неначатое строительство. Все угадывалось белесоватым, где от не снега, где от осевшего инея. А в горке этой, подвергшейся странному запустению, неподалеку от центра столицы, Шли вверх белые ступени числом около семи, потом прекращались и начинались, кажется, вновь. Какое-то глухое воспоминание колыхнулось в Яконове при виде этих белых ступеней в горе. Недоумевая, он поднялся по ним и потом по уплотнившиеся шлаковые пересыпи, выше их и опять по ступеням. То здание вверху, куда вели ступени, плохо различалось в темноте. Здание странной формы, одновременно как бы разрушенное и уцелевшее. Были ли эти развалины следами упавших бомб? Но таких мест в Москве не оставляли. Какая же сила привела здесь все в разрушение? Каменная площадка отделяла одну группу ступеней от следующей. Теперь крупные обломки камней лежали на ступенях, мешая идти. Сама же лестница поднималась к зданию всходами, подобными церковной паперти поднималась к широким железным дверям, закрытым наглухо и по колено заваленным слежавшимся щебнем. «Да, да!» — разящее воспоминание прохлестнуло Яконова. Он оглянулся. Промеченная рядами фонарей, далеко внизу велась река, странно знакомой излученной, уходя под мост и дальше к Кремлю. Но колокольня? Ее нет. «Или эти груды камня от колокольни?» Яконову стало горячо в глазах. Он зажмурился. Тихо сел на каменные обломки, завалившие паперть. Двадцать два года назад на этом самом месте он стоял с девушкой, которую звали Агния.